Глава пятая. Лежать в остывающей воде, удовольствие ниже среднего, и различные гели из баночек, что я напустила сюда щедрой рукой, ситуацию не спасали. Более того, от их резких запахов головная боль усилилась, что не прибавило хорошего настроения. Оно и вовсе устремилось далеко вниз, как только я осознала, что полотенце в ванной не предусмотрено. «Да ёшки-матрёшки, что за день-то такой?» С сомнением покосилась на платье унылой бледно-сиреневой кучкой, лежавшая на полу. Учитывая прозрачную газовую ткань, из которой оно состояло, за исключением более-менее плотного клочка на груди, практичнее было бы вытираться моими кружевными труселями. Единственное, что перенесла из своего мира. А то пытались они вручить мне панталоны, а я вообще без понятия, что и как там крепится. Но проблема отсутствия полотенца с каждой секундой становилась все весомее. «Сквозняки у них гоняли нехилые такие». Я продрогла почти сразу. «А, к черту все. кое Кое-как натянув свое родное бельишко, выскочила из ванной и в два счета пересекла комнату, проклиная каменные полы. Отбивая зубами чечётку, нырнула с головой под толстое пуховое одеяло на кровать. Покопошившись там немного, притихла, наконец-то пригревшись. «А теперь можно и подумать». Куда я, мать его, так попала и что мне теперь делать? Вариантов несколько на самом деле. Первый. Мои галлюцинации достигли нового уровня, и я сейчас просто лежу в палате, радостно пуская слюни и брежу. Вариант так себе, но есть надежда, что меня скоро попустят. Второй. Я уже умерла. Допустим, жизнь после смерти таки есть, и И сюда никак не вписывается та брюнетистая тетка, предложившая сделку. Отсюда выплывает третий вариант. Это не глюки. Мне на самом деле предложили идеальный выход из ситуации, но тот придурок властелиней мне всё запорол. Или нет? Все же в портал я вошла? Вошла. Облачилась в предложенное одеяние? Облачилась. Кстати, надо бы забрать его из ванной, просушить, что ли. Другой-то одежки нет. Что там дальше по списку? В зал вошла. «На алтарь легла. С моей стороны сделка выполнена. Так даже лучше, в общем-то. Последние деньки проведу в новом интересном месте, позаглядываю под балахоны местных, хапну экстрима». «Забыла еще один пункт. Кинжал не проткнул твою грудь», — вклинился в мои рассуждения смутно знакомый голос. «Но он им в меня потыкал, так что почти проткнул», огрызнулась, прежде чем осознала, что в комнате больше не одна спешно выпуталась из-под одеяла. Сдув мешавшую прядь волос, уставилась на всю ту же брюнетку, вальяжно рассевшуюся в кресле в углу спальни. «Привет!» — кивнула ей на всякий случай. «И тебе не хворать!» — насмешливо отозвалась она, закинув ногу на ногу. «Что там по сделке?» «Все удачно. Меня уже забыли?» «Ты клялась!» — заявила, обвиняюще нацепив на нее указательный палец. Для этого даже высунула полностью руку из-под одеяла. О чем пожалела? Они тут явно экономят на отоплении. Кожа на руке тут же покрылась мурашками от холода. Ладно. Пару секунд подержала, и хватит. Думаю, моя собеседница суть уловила. Я поспешила закутаться обратно в одеяло по подбородок. А что по сделке? Ты не выполнила свою часть. Девушка лениво пожала плечами, демонстративно заинтересовавшись своими ноготками. «Что значит не выполнила?» От возмущения я едва не свалилась с кровати. «Я сюда притопала, на алтарь забралась, бубнешь их послушала. Что у этого полудурка темного семь пятниц на неделе и вообще нет настроения для жертвоприношения, не мои проблемы. Требую справедливости. Выполняй свою часть сделки». «Не Ари, Не то сейчас весь замок сбежится». Поморщилась незнакомка. «Да, неудобно как-то получилось». Я была уверена, что он доведет ритуал до конца. Ну да ладно, просто внесем небольшие изменения. Он должен тебя убить своими руками. У тебя здорово получается на самом деле. Чуть увеличит ты напор сегодня. И Аркеанус бы так и потащил тебя обратно к Алтарю. Так что продолжай в том же духе. Что продолжать? Прыгать ему на шею с воплями. Кешенька, миленький, отнеси меня к Алтарю и укокорож по-быстрому. Я скептически приподняла бровь. Можно и так. В общем-то, на данном этапе алтарь уже не обязателен. Да и орудие убийства может быть каким угодно. Неизменный лишь исполнитель и результат. Как только выполнишь свою часть сделки, я выполню свою. Учти, умрешь по естественным причинам или прикончит кто-то другой, я свою часть сделки выполнять не стану. На данный момент в твоем мире только тело. Без сознания. Сколько будешь тянуть — только твои близкие будут горевать рядом с твоей больничной койкой. «А если умру здесь?» «Если от рук Аркенуса все забудут о тебе. Не останется ни единого горького воспоминания, связанного с тобой. Если нет, просто там внезапно остановится твое сердце», — отчеканила она. «Угу. И что будет с телом, если меня забудут? Просто в один прекрасный день врачи безумно обрадуются, обнаружив неопознанный труп на больничной койке?» Не смогла не поинтересоваться, живо представив эту картину. И что, если меня там отключат от аппарата жизнеобеспечения, я здесь умру? Нет. Там не совсем твое тело, скорее качественная иллюзия. Выполнишь свою часть сделки. Я ее просто развею, стирая память всем, кто тебя знал. А она не развеется раньше времени. А что насчет продуктов жизнедеятельности, твоя иллюзия? заинтересовалась я, подавшись вперед от любопытства. «Хватит вопросов. Тебя не это должно волновать». «Дверь я открыла. Спальня Аркенуса этажом ниже, в левом крыле. Можешь действовать прямо сейчас». Отрезала она недовольно, и я поняла, что она сейчас исчезнет. «Постой, постой. Можно одну просьбу?» Воскликнула поспешно, вскочив с кровати. Но не рассчитав силы, дернулась излишне резко, запутавшись в одеяле, и с громкой руганью свалилась на пол, больно ударившись локтем. «М-да. Что за просьба?» «Просуши, пожалуйста, мое платье. А то я на него водичкой наляпала, пока купалась. Оно там, на полу. Тебе же магия сложно, правда?» и Я заискивающе улыбнулась, не спеша подниматься с пола. Выражение лица девушки многого стоило, но спустя секунду на кровати материализовалось мое платье. Абсолютно сухое и даже выглаженное. «Вау! Удобно-то как! А можно еще одну просьбу?» В ответ же раздался лишь приглушенный стон».